Глава 32 вторая Оставив Тора Ланорес, Кива подошла к Типу, стараясь двигаться медленно. «Ты только что... только что вылечила его!» — охнул он, широко распахнув голубые глаза, бледные с кровоточащей раной на виске. «Ты светилась! У тебя есть магия!» «Не просто магия», — сказала Зулика, подойдя вслед за Кивой. Она сняла маску гадюки и пояснила. «Магия Карентинов!» Кива испуганно посмотрела на сестру. «Да он сам все понял», — ответила Зулика. Тип, руки которого еще оставались связанными за спиной, поднялся на трясущиеся ноги, и его губы задрожали, когда он понял, что его предали. «Тип», — прошептала Кива. «Ты К-Карентин?» — выпалил он. «Торвин Карентин и... и Тильда Карентин!» Кива вновь прошептала. «Тильда была моей мамой». Тип вытрыщился на нее. «Мятежная королева была твоей мамой? Но... но ш -ш что это значит?» «Это значит, что пока ты думал, что Кива веселится с твоими дружками из дворца, она планировала их свергнуть». «Зулика!» — рявкнула Кива. «Замолчи!» И поспешила пояснить Типу. «Это неправда. Ты не все знаешь». Но сделанного не воротишь. Тип уже все видел и слышал сказанное с уликой, так что Кива не представляла, как теперь доказать, что она не злодейка. Потому что Тип так и смотрел на нее полными слез глазами. «Я объясню», — срывающимся голосом сказала Кива. Сердце рвалось на части при виде его лица. «К сожалению, на это сейчас нет времени», — сказала Зулика. И она единым быстрым движением подалась вперёд и ударила типа по затылку рукоятью меча. Кива подхватила его, не дав упасть на пол, яростно взглянула на сестру и воскликнула. «Ты что творишь?» «Он обуза». В голосе Зулики не было раскаяния. «Ему одиннадцать!» «Вот именно. И пока мы не решим, что с ним делать, ему лучше остаться у нас» у повстанцев. Мы ведь не можем допустить, чтобы он разболтал о тебе твоим королевским друзьям. Кива так разозлилась, что не находила слов, и вместо этого вновь призвала магию, собираясь вылечить сотрясение типа, уже второе. Но Зулика коснулась ее руки, и она сбилась. «Не надо. Так его проще нести». «Он никуда с тобой не поедет», — отрезала Кива. «Кива, ну подумай». Зулика начала терять терпение. «Правда, считаешь, что он ничего не расскажет, если вернется во дворец? Настолько ему доверяешь?» «Да», — без раздумья ответила Кива. Но тут она вспомнила, как он смотрел на нее, и в душу закрались сомнения. Келден узнал, кто она такая, еще до того, как толком с ней познакомился, так что он никогда не ощущал, будто она предала его. Он с самого начала все знал. «А вот Тип...» Кива хранила от него секрет три года. И что еще хуже, теперь он в курсе, что она собиралась навредить Валентисам, людям, которых он так любил, что даже нарисовал на семейном портрете. На самом деле Кива не была уверена, что сделает Тип, когда он столь расстроен. «Вижу, ты задумалась, сестренка», — уже мягче сказала Зулика. «Не бойся, с ним все будет хорошо». «А завтра расскажешь ему обо всём, и сама посмотришь, кому он верен». «Завтра?» — выдавила Кива. «До маскарада осталось меньше часа. Мы перехватили мировенские сообщения, так что во дворце никто не знает о произошедшем. Но если не хочешь, чтобы принц задумался, куда ты делась, пора возвращаться во дворец». «Не пойду я ни на какой дурацкий маскарад, пока тип...» «Джарону лучше об этом не говорить» перебила Киву Зулика. «А не то придется придумывать, как ты сбежала. И лучше ему не знать про то, что наши северные друзья в городе были». Поправилась она, взглянув на тела вокруг. «С ними мы управились, так что непосредственно ему ничего не угрожает». Ее слова натолкнули Киву на мысль, и она, бросив спорить, требовательно спросила. «Что мама пообещала королю Наваку?» Наши похитители сказали, что тебе пора платить по долгам и что долг просрочен». Зулика взглянула на Ресс, которая склонилась над торолом, не обращая внимания на коварную бойню вокруг. Торелл оставался в маске. «Не твое дело. Очень даже моё, — припечатала Кива. Зулика обернулась и, встретив ее злой взгляд, пошла на попятную. «Я объясню, но не здесь». «В следующий раз, когда мы будем в безопасности и наедине». Киви хотелось выжить из нее ответ, но сестра была непоколебима, так что она отрывисто кивнула в знак согласия. Но, несмотря на это, она не собиралась оставлять Зулику в покое. Ей было о чем спросить. Качнув головой в сторону типа, Кива спросила. «Это ты украла книгу закона?» Если Зулику и застала врасплох смена темы, Она не поддалась. «Не я лично». «Зу...» «Может, я и приложила к этому руку?» признала Зулика. Кива все поняла. Перита Браун была мятежницей. Это она была информатором во дворце?» «Одной из них, да». «Ты ее убила», — охнула Кива. Зулика жестко ответила. «Она не хотела, чтобы этот...» Она кивнула на Типа. «Попал в неприятности и собиралась признаться. Я сделала то, что должна была». «Но зачем? Зачем тебе книга?» — с отвращением спросила Кива. Зулика обтерла окровавленные ладони об штаны. «Почитать для саморазвития». Кива так посмотрела на нее, что Зулика фыркнула и объяснила. «Ты вчера рассказала про это тайное условие, про королевскую триаду. Сердце Кивы пропустило удар. Вот ей и задумалась, что ещё там можно обнаружить. Вдруг там есть другой какой-нибудь секрет, который нам поможет. Зулика пожала плечами. Вот ей и решила, что не помешает взглянуть. Она мягко взглянула на Киву. «Я верну её, как закончу. Обещаю». Кива поразилась, на что готова пойти сестра, но всё равно облегчённо выдохнула, услышав её ответ. Больше она ничего не успела спросить. Зулика надела маску, приложила пальцы к губам и громко свистнула. Через пару мгновений склад заполонили повстанцы. Многие были в крови, значит, за горами ящиков тоже шли сражения. Да сколько всего мировенцев прислал навык! Кива поежилась, осознав, что Северный Король всерьез вознамерился сегодня навредить Джарану и всему Эволону. Еще один свист, и повстанцы принялись уносить тела и убираться. Несколько человек подошли к Ресс и Тору, выслушали тихие указания девушки и вновь скрылись за ящиками. «Что насчет мамы?» Кива обернулась обратно к Зулике. «Я же сказала, потом расскажу про сделку с...» «Нет, что насчет ее магии?» Зулика замерла. «А что с ней?» Кива поудобнее перехватила типа, потом поняла, что его незачем держать на весу, и опустила мальчика на пол. Поймала взгляд сестры и сказала. «Делора рассказала о том, что делала мама, как она вредила людям магией, как и Торвин Карентин. Вот почему она умерла, а не из-за какой-то гнилостной болезни». «Мама шла на такие жертвы ради семьи, что ты даже представить не можешь», ответила Зулика, и ее золотисто-медовые глаза помрачнели. «Не смей думать, что тебе можно ее судить!» «Ты что, защищаешь ее? Она убивала людей!» «Оглянись вокруг!» — Зулика обвела рукой залитый кровью склад. «Эти люди умерли сегодня из-за тебя. Ну и в чем разница?» Кива сбивчиво возразила. «Это совершенно другое. Они напали на нас. А мама, как мне сказали, нападала на невиновных. Взмах руки, и они мертвы!» Повзрослее уже, Кива!» — отрезала Зулика. «Невиновных нет. ни не в этом мире!» Кива вздрогнула от ее внезапной вспышки ярости. Поняв, что вышла из себя, Зулика вздохнула и потерла лоб под маской. «Извини, просто расстроилась из-за Тора. С ним никогда такого не случалось. Если бы не ты...» Она посмотрела Киве в глаза, взгляд у нее был тревожный. «Спасибо, Кива. Не знаю, что бы я делала, если бы потеряла его». Кива протяжно выдохнула, понимая, что сестра перепугана, хотя ты и не оправдывала ее поведение. «Просто хочется, чтобы у тебя было меньше секретов от меня». «Тебе ли меня винить?» — устало спросила Зулика. «Скажи честно, ты правда готова отвернуться от семьи Валентис? Я видела, как ты им важна» и можешь сколько угодно отрицать, но я видела и то, как они важны тебе. Особенно Джарен. Ты правда хочешь все у них отнять? У него. У Кивы вновь быстро застучало сердце. Можно было солгать. Наверное, и следовало бы. Но ей не хотелось. Ни сестре, ни себе. Хватит лжи. «Я хотела», — прошептала Кива. Когда сбежала из-за Линдова, я была готова их уничтожить. «А теперь?» — спросила Зулика, прямо глядя на нее из-под маски. Кива чувствовала себя и потерянно, и в то же время уверенно. «Ты права. Они мне важны. Но и вы тоже. Я люблю и тебя, и Тора. Но просто...» Она глубоко вздохнула и заставила себя признаться. «Я не хочу быть в ваших рядах!» И добавила торопливо. «Я не пойду против вас, но...» «Но и помогать не хочу. Больше не хочу». Она вновь почувствовала себя измученной, как будто еще раз исцелила Торала, а еще очень испуганной. Но Зулика не изменилась в лице. Не было ни следа гнева, которого ожидала Кива. Никакой ярости. Вообще-то она казалась, ну... Недовольной, но удовлетворённой от того, что правда наконец-то всплыла на поверхность. «Это я уже поняла», — тихо сказала Зулика. «У тебя вечно всё на лице написано. С детства». Кива опустила взгляд. «Прости». «Над чувствами ты невластна», — сказала Зулика, а потом раскрыла объятия и привлекла Киву к себе. «Мы справимся» обещаю. Кива чуть не разрыдалась, когда Зулика обняла ее одной рукой за талию, а другой за шею, крепко прижимая к себе, и пообещала снова, что они с этим справятся. Что она ее не винит, что она понимает. Они долго стояли так, будто восполняя десятилетнюю нехватку объятий, и отпустили друг друга, только когда их внимание привлёк свист с другого края склада. Вытирая слезы, Кива с удивлением обнаружила, что трупы уже убрали, а бойцы, получившие указания от Ресс, вернулись с носилками для Торела. Они осторожно погрузили его и исчезли вместе с ним за ящиками. Осталась одна Рысинда, и она направилась к Зулике и Киве, которые стояли над Типом. «Кодан только что сказал, что скоро смена», — сказала Ресс, все еще хриплым от тревог голосом. «С этого склада пополняют запасы, так что через пару минут тут будет прорва рабочих». Зулика кивнула. «Нам пора», — она посмотрела на Киву. «А тебе пора во дворец». «Но тип...» «Я за ним пригляжу», — сказала Рысинда. «Прости, Кива, но я слышала, что тебе сказала Зулика, и я с ней согласна. Если Джарен узнает, что сегодня произошло, кто спросит, как ты сбежала и кто тебе помог. Она мы и самим не мешала бы разобраться, что происходит. Ресс выразительно взглянула на Зулику. Она явно собиралась как можно скорее выяснить насчет сделки Тильды. Обернувшись к Киви, Ресс продолжила. «А это значит, что тебе следует пойти на маскарад принцессы и вести себя будто все в порядке. А тип останется у нас». «Хотя бы до тех пор, пока ты не выкроешь минутку поговорить с ним. Тебе придётся придумать, почему его сегодня не будет. А потом, как только сможешь выбраться, всё ему объяснишь». И она закончила тише. «Клянусь, не отойду от него ни на шаг. Со мной но в безопасности». Киве всё это очень не нравилось. Но логика подсказывала, что Зулика и Рес правы. «За типом следовало присматривать». Она все еще не разобралась толком, как вышло, что Джаран не узнал о похищении, но понимала: если он выяснит, что она подвергалась опасности, то будет винить лишь себя, а ей не хотелось возлагать на него такую ношу. Ладно! С некоторым сомнением согласилась она. Но завтра я хочу первым делом его увидеть. Рссида взяла типа на руки, охнув под его весом. «У нас в городе есть убежище. Пока Торния...» не... Она сглотнула. «Пока тор не придёт в себя, я не хочу рисковать и вести его в Окхолу, так что мы переночуем в Олении. Кто-нибудь из нас встретит тебя утром во дворце и приведёт к типу, согласна?» Кива согласилась, сдерживаясь, чтобы не выхватить мальчика обратно и не отдавать. «Позаботься о нём. Обещаю» позабочусь об обоих». Кива едва заметно улыбнулась в знак благодарности. Только на это она и была способна, а затем проводила взглядом девушку, уходящую с типом на руках. «Он справится», сказала Зулика. «Мальчик явно любит тебя». Киве оказалось трудно отвечать из-за комка в горле. «Надеюсь, этого хватит». Зулика успокаивающе коснулась плеча Кивы. Помолчала и ответила. «Страшно спрашивать. Время чудовищно неподходящее. А нам пора уходить, но мне надо знать». «Что?» Зулика посомневалась, но спросила. «Ты сказала, что говорила с Делорой. Я так понимаю, ты съездила к ней, как и собиралась?» «Она не стала мне помогать». Кива посмотрела на запятнанный кровью пол, там, где лежал Торл, и похолодела, осознав. Но Тор был бы мёртв, если бы она дала мне ещё своего зелья. Так что всё к лучшему. Она поёжилась и закончила. Придётся научиться контролировать магию без её помощи. И она в самом деле собиралась научиться этому. Изучить все грани своей целительной силы, чтобы стать полной противоположностью того, во что превратилась мама. «Помогать людям, а не вредить». «Я надеялась, что с тобой она станет пощедрее», — сказала Зулика. «Да уж, она весьма недолюбливает нашу семью». Кива выразительно посмотрела на Зулику и добавила. «Особенно тебя». Зулика переступила с ноги на ногу. «Пожалуй, я бывала у неё чаще, чем говорила». «Она не отдаст мне кинжал» сказала Кива, догадавшись, что Зулики интересно именно это. Я спрашивала, но она непреклонна. Зулика сутулилась. Я знала, что шансов мало, просто надеялась. Она покачала головой и сказала: "Да ладно, уже неважно". Она качнула головой в сторону выхода. "Нам правда пора убираться отсюда". И она первая пошла к выходу со склада обходя бесчетное множество коробок, ящиков и бочек. Здание оказалось куда крупнее, чем думала Кива. И, наконец, они вышли наружу и увидели вдали закат. «Мне надо еще захватить кое-что перед маскарадом, так что встретимся во дворце», — сказала Зулика. «Тебе, правда, не обязательно идти», — ответила Кива, надеясь, что сестра не явится. «Тор так и не придет», — Будет странно, если даже не грубо, если мы оба проигнорируем приглашение принцессы. К сожалению, Зулика была права. Так что Кива вздохнула и сказала. Ладно, тогда увидимся.